Глава двадцать Уже темнело, но она все еще сидела за работой. Мимо окна по тротуару пронесся парень на скейтборде. С газона у крыльца соседней квартиры доносилось фырчание забытой поливалки. В сточной канаве уже успела образоваться целая река. Ну какие еще подтверждения мне необходимы? Злилась на себя Адриан, включая настольную лампу. Истина состояла в том, что ей просто было страшно выходить в полутемный коридор, открывать раздвижные двери. Но все равно скоро ей придется сделать это, даже если для этого потребуется все мужество, которое у нее еще было. Решив пропустить июньские записи, Адриан перешла прямо к июльским. Чем скорее она с ними управится, тем лучше. Как и раньше, слушать она будет не подряд, а выборочно, для общего ознакомления. Этого вполне хватит. Первая подвернувшаяся ей под руку пленка была датирована 17 июля. Адриан извлекла ее из стопки, оставленной ею на рабочем столе накануне, когда опечатывали квартиру. Вытащив бобину из футляра, она поставила ее на магнитофон, нажала кнопку «Пуск» и, откинувшись на спинку кресла, стала ждать, когда кончится шипение и пойдет запись. К этому времени ей все уже успело порядком надоесть. Но она ничего не услышала. Никаких бы то ни было звуков, ни голосов, к которым привыкла, хотя и молодых, а в сущности, по-взрослому горестных, голосов, полных яростей и юношеских амбиций. Нежное шуршание пленки никак не хотело кончаться. Тишина в доме снова сделалась зловещей. Комната, где она сидела, наполнилась холодом. Андриан включила перемотку, потом снова перевела пленку на обычную скорость. То же самое. Осторожно, пальцы почти не слушались ее, она сняла бобину и поставила новую датированную 14 июля, потом 12, 10 и, наконец, 7. Все они были стерты. Сомнений больше не оставалось, порча была умышленной. Охваченная мрачным предчувствием, словно на нее надвигалась неведомая страшная болезнь, Адриан, дрожащей рукой, взяла очередную пленку и поставила ее на магнитофон. Дата на коробке свидетельствовала, что запись была сделана 3 июля. Легкое шипение вместо стертых с ленты голосов напоминало ей шепот, осязаемый, но лишенный какого бы то ни было смысла. Но вот в звучании пленки произошел слабый сбой, сразу же настороживший Андриан. Она резко подалась вперед, в динамике что-то щелкнуло, после чего послышался Сомнений тут быть не могло. Человеческий стон. Окаменевшая, с замершим от ужаса сердцем, Адриан, как завраженная, смотрела на медленно крутившуюся ленту. До ее слуха долетали чьи-то вздохи. Сначала один, потом через некоторое время второй, третий. Но вот она услышала сдавленное рыдание. Казалось, что звук вылетел из ее собственной груди, Таким он был странно близким и душераздирающим, словно отголосок крика из ночного кошмара, что заставляет нас просыпаться в холодном поту. То был, однако, отнюдь не ее голос. То, что Андриан услышала, могло быть голосом убийцы Стефана Мирика. «Что мне у вас нравится, ребята?» — добродушно произнес заступивший на ночную смену Смизерс. — Так это ваша преданность делу. Мало того, что вы отрубили свою смену, так еще и полночи тут крутитесь. Не хочу надоедать вам своими нравоучениями, но... Зазвонивший телефон не позволил Смизерсу докончить его фразу. Было около восьми часов вечера, но Стиву и в самом деле казалось, что его коллега прав, и он задержался на работе чуть ли не до полуночи. Упорно, как дятел, он продолжал стучать на машинке, с ненавистью глядя на торчащие из-под валика три экземпляра официального бланка, которые ему предстояло заполнить. Стоун уехал в аэропорт навстречу с матерью Джуди Флешер, если им повезет, то они сумеют выбраться отсюда еще сегодня, — подумал Стив, снова начав выстукивать на машинке негнущимися пальцами. — Теперь уже два убийства, и все это надо изложить на бумаге казенным языком, таким далеким от реальных обстоятельств обеих насильственных смертей. Перед его глазами все еще стояли книжки комиксов и груды подносиков от готовых обедов в квартире толстой шестнадцатилетней девочки, нескладной и одинокой, которую они обнаружили в туалете, задушенной и брошенной догнивать на кафельный пол. — Да, мэм, он все еще здесь, — ответил Смизерс, стараясь говорить с максимальной осторожностью. — Да, его смена действительно уже кончилась. — Могу ли я что-то... — А, понятно. — Минутку, мэм. Посмотрю, удастся ли мне вам помочь. Ухмыляясь, он прикрыл трубку ладонью и обернулся к Келлеру. — Какая-то крошка. Говорит, ей нужен только ты и никто другой. Вроде что-то важное. — Джой! И перед мысленным взором Стива сразу же возникло представление о чем-то нежном и радостном. Беря у Смизерса трубку, он лихорадочно прикидывал. «Фортуна повернется к нему лицом, и они управятся с делами часам к одиннадцати. Можно будет что-нибудь придумать и встретиться с Джой». «Келлер слушит, напыщенно произнес он, чтобы не выдать царившее в душе ликование. Я весь внимание. Чем могу вам помочь? Даже не знаю, — прозвучал в ответ совсем незнакомый голос. Но в любом случае я рада, что вы оказались на работе в этот неурочный час. Переполнявшая его радость, мгновенно лопнула, словно воздушный шарик. — Кто говорит? — спросил он упавшим голосом, хотя, спрашивая, уже знал ответ и сожалел о своем тоне. — Это ведь мисс Круиз, да? — Прошу простить меня. — Так чем могу вам помочь? — Трудно сказать. Начала она странно неуверенным голосом. — Скорее всего, мне просто надо сейчас выговориться. Стив поглядел на валявшего дурака Смизерса. Тот изображал мимическую сцену с жаркими объятиями и страстными воздушными поцелуями. «Знаю он, кто мне звонит, — с горечью подумалось ему, — он бы не стал разыгрывать эту дурацкую клоунаду. Что-то случилось, мисс Круиз? Да, на пленках, э, то есть на одной из них. Там, не знаю, как бы это объяснить, чтобы не создалось впечатление дешевой мелодрамы. А нельзя ли...» — ее голос дрогнул. «Не могли бы вы...» Подъехать сейчас в дом Мирика. Стив с трудом подавил раздражение. — Мисс Круис, женщинам бы не следовало оставаться там после наступления темноты. — Понимаю, но когда вы это услышите? — Вряд ли, мисс Круис, ведь это же ваши эксклюзивные материалы, разве не так? Что ж, я заслужила такой ответ. Стив услышал в трубке учащенное дыхание. После небольшой паузы она продолжила. Может, это один из его пациентов, не знаю. Мне трудно определить. Но я все думаю, а не тот ли это человек, который его убил? Пожалуйста, — добавила она тут же. Хотя я понимаю, что это глупо, что это всего лишь голос, — — Приезжайте. Я здесь совсем одна и выезжаю. И Стив швырнул трубку с Мизерсу со словами «Пусть она говорит, пока я туда не приеду». Секунда, и, выскочив из комнаты, он уже мчался по лестнице. Один бог знает, чего ей это стоило — выйти в темный коридор, найти выключатель, зажечь свет и открыть входную дверь, когда в нее постучал Стив. Сама она, во всяком случае, предпочитала об этом не вспоминать. — Наконец-то! — произнесла Адриан, мобилизовав все спокойствие, которое у нее еще оставалось, видя его улыбающиеся и все понимающие глаза. — Добро пожаловать. Надеюсь, вы не в большой претензии ко мне, что я повесила трубку и не стала разговаривать с вашим помощником. — Не имеет значения, мисс Кройс. — Я сам закрою дверь. А вы проходите в комнату. Еще в коридоре она услышала, как Келлер дважды проверил надежность замка, щелкнув язычком. — Конечно, это не проявление любезности в мой адрес, — подумала Андриэн. Просто обычная полицейская осторожность. — А что дверь с черного входа запирается на такой же замок? — услышала она вопрос полицейского, обращенный, казалось, к себе самому. — А стеклянные двери, которые выходят в сторону шоссе, опечатаны? — А он не только осторожный, этот полицейский, но еще и внимательный, — не могла не отметить Андриан. Его внимание не пугает, а лишь напоминает об опасности, той, что исходит даже от окон в моем кабинете. Однако при мысли о грозившей ей опасности она и не подумала задернуть занавески. Ее саму изумляла та неожиданная слабость, которая навалилась на нее теперь, когда с приходом полицейского она наконец-то почувствовала облегчение а бессиленная Андриан опустилась на стул. Войдя, Стив не стал тратить время на выяснение того, является или не является пленка эксклюзивным материалом, и Андриан не могла не быть ему за это благодарной. Первым делом он внимательно изучил список прослушанных ею пленок, а затем, усевшись на иссеченное царапинами кресло, встал без комментариев слушать пленку, которую Адриан поставила на начало. Все было так, как она уже знала. Шипение, странные всхлипы, показавшиеся ей теперь не человеческими, а скорее потусторонними, такая неземная печаль в них звучала. — Полминуты, — проговорил Стив. — Или будет еще? Нет, это все. Адриан выключила магнитофон. Я прослушала остальную часть записи. Он наверняка понял, что нажал не ту кнопку. — Вы уверены, что это был мужчина, мисс Кройс? — Нет, я говорю «он» в собирательном смысле. — Но это не мог быть, доктор Мирик. — Не принимается. «Разве вы не чувствуете, что человек, издававший эти звуки, никого не разыгрывал?» «Он действительно был в отчаянии». «Да, похоже на это», — согласился Стив. «Вы ведь знакомы с этим магнитофоном, так?» — спросил он после некоторого колебания. «Что вы думаете, произошло на самом деле?» «Только одно. Он, назовем его Икс, стер пленку». Потом прослушал ее, чтобы убедиться, что ничего не осталось, но нажал не ту кнопку. Пошла новая запись. Странно, что он ее не стер. Может, он не осознавал, что издавал эти звуки? Допускаю. Но он же не знал, как работает эта машина. Во всяком случае, его знаний хватило на то, чтобы стереть пленку. Как же... Тогда этот Икс... Ваш вопрос предполагает, что Икс — существо разумное. Адриан заколебалась, глядя на усталое и поскушневшее лицо. — И зачем только люди идут работать в полицию? — промелькнуло у нее в мозгу. Но когда слышишь эти всхлипывания, человек в здравом уме вряд ли... Она не докончила фразы, еще раз посмотрев на лицо своего собеседника, внимательная, учтиво-вежливая, но на самом деле трудно было не заметить, что мысли молодого полицейского витают где-то совсем в другом месте. — Скажите, мисс Круэс, датировка записей имеет по-вашему какое-то значение? Не скрывается ли что-нибудь за этими числами? — Отнюдь. Это всего лишь даты записи сеансов. Облизнув неожиданно пересохшие губы, она продолжала «Вульгарный вандализм! Но тот страшный голос, который мы слышали, он, мне кажется, говорит, о. И снова Адриан не закончила фразы, увидев, как полицейский кивает головой с совершенно отсутствующим видом. «Помнится, вы говорили, что доступ к этой фонотеке был только у вас и доктора Мирика» то есть ключи от нее были у вас двоих да но стефан держал свои где то наверху так что практически мы всегда пользовались моими я держала их в ящике стола а у него были ключи от вашего стола нет есть всего один ключ и он у меня Значит, когда в понедельник вечером ему понадобилось прокрутить ту июньскую пленку, он должен был подняться к себе на второй этаж за ключами от фонотеки. Ко вторнику, когда мы утром появились здесь, фонотека была уже заперта. Пленка, которую он прослушал, была в его кабинете. А новая с записью последнего занятия в гостиной. Значит, надо будет проверить, есть ли те ключи среди вещей, обнаруженных на теле убитого. Стив умолк и явно о чем-то задумался. — Интересно, о чем? — спросила себя Адриан. — Как, по-вашему, мисс Круиз, испортить такое количество пленки? — указал он на составленный ею перечень. — За каких-нибудь пару часов это возможно? — Нет. Здесь записи на много-много часов, и даже если он, кто бы это ни был, их все и не прослушал, все равно на то, чтобы стереть столько пленок, понадобилось бы немало времени. То есть за один раз сделать это было нельзя. Ну, допустим, с полуночи до четырех-пяти утра. Да, мне кажется, нельзя. Я даже уверен в этом. Задавая вопросы, Стив то и дело нервно покусывал заусенец на указательном пальце левой руки, а затем разглаживал травмированное место. — А как насчет ваших ключей, мисс Круэс? — У вас есть ключ от дома? — Да, даже два. От обеих дверей. И, конечно, ключ от моего стола. — Так, три ключа. И как вы с ними обходитесь? — Простите, не понимаю, что вы имеете в виду? — Ну, где вы их держите? — В каком-то особом месте? — Нет, вместе со своими ключами. Они всегда со мной на одном брелке. — Я с ними никогда не расстаюсь. — Я всегда крайне внимательен. Неожиданно ее голос пресекся, и Адриан в ужасе посмотрела на Кейси, прочитав в его глазах нечто перепугавшее ее и заставившее вскрикнуть. «Господи — Господи! Она тут же перешла на шепот. — Вы помните, что я рассказывала насчет того случая? — Вот именно. У вас выхватили сумочку. — Когда, мисс Круйс? — Месяц назад. 27 — Двадцать седьмого июля. Оба продолжали в упор смотреть друг на друга. Они взяли... — Деньги, — произнесла Адриан, — тихо и больше ничего. Вы же помните, что я тогда рассказала? Только деньги и ничего больше. Вы ведь говорили, что сумочку обнаружили только на следующий день. Да, на другое утро. — Боже, когда мы перестанем так смотреть друг на друга, не отрывая взгляда? Еще немного, и у меня глаза не выдержат. — беззвучно прошептала Адриан. — Так вы думаете... — Ну, вы, конечно же, думаете, что за это время с ключей вполне можно было успеть сделать слепки и подложить оригинал обратно в сумочку, а саму сумочку подбросить в такое место, где кто-нибудь наверняка должен был ее заметить. — Вам удалось увидеть человека, который на вас напал? — Только тень от него. — Ведь он находился позади меня. — Уверены вы, что это был мужчина? — Не знаю, он или она были в брюках, это я видела. Меня сбили с ног, что, как вы понимаете, было не так уж и трудно сделать. Я была в шоке и с испугу не смогла разглядеть. — Да, понимаю. В общем, нападавшим мог быть кто угодно. Стив неожиданно поднялся. — Мисс Круиз, — обратился он к ней, — вы сегодня ужинали? — Нет, но я... У меня совсем нет желания. Но дома у вас есть хоть немного еды? На тот случай, если бы проголодались. Да-да, яйца, сыр, ну и что-то еще в этом роде. А в чем у вас это? Начала было спрашивать она, но он уже заявил, что собирается ее проводить. Спасибо, запротестовала Андриан. Этого совсем не требуется. У меня своя машина и... Хорошо не сдавался Стив. «Тогда я поеду следом за вами. Дело в том, что мне хотелось бы проверить ваши замки. Если ваша дверь не имеет задвижки или цепочки, то я позабочусь о том, чтобы они появились». Он улыбнулся, чтобы ее успокоить. «Уже сегодня». «Я не нагоняю страху, мисс Круиз. Речь идет о самых обычных мерах предосторожности. В таких делах не стоит рисковать». И тут Стив рассказал ей о Джуди Флешер. Тогда она поняла, к чему он клонит.